Глава третья. 17 июня это произошло в пятницу, во второй день рыболовного сезона. На службе я договорился легко, для Хильды сплел легенду комарнос н е п о д т о ч и т Пунктом командировки я придумал Бирмингем, в последний момент даже назвал гостиницу, где буду проживать. Роуботом отель. Несколько лет назад мне довелось ночевать в этих номерах для семейных пар и бизнесменов. И адрес застрял в памяти. Существовал, правда, риск, что, поскольку я там пробуду целую неделю, Хильда вздумает мне написать. Поразмыслив, я частично доверился Сондерсу, молодому коми-вейджору компании «Лоск. Идеальная мастика», случайно упомянувшему, что восемнадцатого он будет проездом в Бирмингеме, и взял с него слово отправить оттуда из упомянутой гостиницы мое письмо супруге. В заготовленном послании сообщалось, что мне, видимо, придется ехать дальше, а потому вряд ли стоит писать на этот адрес. Сондерс все понял, насколько мог понять, и, подмигнув, восхитился отличной для моего возраста прытью. И так насчет Хильды было улажено. Выспрашивать она не стала, а даже если бы потом и начала что-то подозревать, такое алиби поди-ка о п р о в е р г н и п о е х а л я через Уэстерхэм». День выдался чудесный, июньский ветерок чуть шевелил пронизанные солнцем верхушки тополей. В небе белыми барашками бежали облачка, их тени вереницей скользили по полю. Меня нагнал развозивший на велосипеде мороженое фирмы Уол, оглушительно свистевший паренек со щеками, как п а р ы румяных яблок. Припомнив себя когда-то таким же рассыльным, я едва не остановил его, чтобы купить порцию. Луга уже выкосили, но сдога еще не сложили, и скошенная трава лежала, сохла длинными сверкавшими рядами. Запах бензина смешивался с ароматом свежего сена. Ехал я на малой скорости, пятнадцать в час. Вокруг утренний, прям сказочный покой. Медленно кружившие на прудах утки словно плавали в свое удовольствие, не нуждаясь в добывании пищи. В Неттлфилде, деревушке близ Уэстерхама, кинувшись через луг, на дорогу выбежал, замахал рукой седоусый коротышка в белом фартуке. Машину мою в этих местах все знают. Я остановился. Оказалось, у мистера Вивера, владельца сельского магазинчика, ко мне просьба. Нет, он не воспылал желанием застраховать товар или же самого себя. Просто кончилась сдача. Так что не смог бы я разменять ему фунт серебром. Никто в деревне разменять не может, даже в пабе. Я снова тронулся. Пшеница поднялась уже по пояс и, покрыв холмы зеленым ковром, колыхалась, переливалась шелковыми волнами. Прямо как женщина подумалась мне, так и манит, чтобы ты на нее прилег. Вдали показалась развилка с дорожным указателем. Направо — к падли, налево — к Оксфорду. Я все еще болтался в пределах моего участка, как его называют в фирме. Направляясь на запад, следовало свернуть налево по Аксбриджской дороге, но инстинкт побуждал не менять обычный маршрут. План планом, а все-таки грызло чувство вины. До поворота требовалось прийти в равновесие. И, несмотря на то, что я так четко все уладил и с Хильдой, и со службой, Несмотря на двенадцать фунтов в бумажнике и пристроенные сзади чемоданы, чем ближе к развилке, тем сильнее одолевало искушение. В общем, я понимал, что не поддамся, но оно было. Это искушение бросить задуманное. Томило ощущение, что пока я еду привычным путем, закон не нарушен. Еще не поздно, думал я, еще есть время остаться в легальной колее. Свернуть на падле, повидаться там, к примеру, с менеджером банка «Берклис» — это наш тамошний агент, — выяснить, не наметились ли новые клиенты. Да и вообще можно вернуться, поговорить с Хильдой, сознаться в коварном замысле. Перед развилкой я сбавил скорость. Ну, ехать, не ехать, на миг одолела слабость. Но нет, дав гудок, я свернул на запад на шоссе к Оксфорду. — Ладно, сделано. Я уже на запретной территории. Правда, миль через пять вновь поворот, возможность снова выехать к Уэстерхэму. Но я гнал на запад, буквально на крыльях летел. И вот что интересно, едва свернув у развилки, я совершенно отчетливо ощутил — они знают. Они. Все те, о т чуть не каждый. кто очень не одобрил бы мою поездку и ни за что, имея такую власть, не дал бы мне уехать. Более того, показалось, что они гонятся за мной. Все, кому непонятно зачем, н е молодому типу со вставной челюстью понадобилось улизнуть, чтобы тихо, мирно провести неделю в местах своего детства. И вся подлая сволочь, которая отлично понимает, зачем, и потому именно небо и землю перевернет, только бы не пустить тебя. Все кинулись по следу неисчислимым полчищему. Впереди, разумеется, Хильда, волочащая за собой детей. Рядом рвется вперед исполненные г н е в а й мщения миссис Уиллер. В тылу у них поспешает мисс Минз. Пенсне слетела с носа, вид несчастной курицы, чья участь вечно топтаться позади, когда другие бойко расклевывают брошенные корки. Здесь же, сэр, Герберт, к р а м и боссы крылатой с о л а м а н д р ы на своих шикарных Роллс-Ройсах, испано-сюизах, и все мелкие братья нашей конторы, и вся покорная скотина с Элзмир-Роуд или других подобных загонов пыхтят, катят перед собой кто детские коляски, кто садовые катки, а некоторые тарахтят на собственных малолитражных Остин-семерках, и все назойливые, неотвязные д у ш и с п а с а т е л и которых ты сроду не видел, Но кто правит твоей судьбой из м и н и с т е р с т в иностранных дел, из Скотланд-Ярда, Лиги трезвости, Английского банка, парламента, а также сам лорд Бивербрук? И в тандеме крутящие велосипедные педали Гитлер со с т а л и н ы м И Муссолини, и Папа Римский все бросились преследовать меня. Мне прям слышались их крики. Вон он, наглец, надумавшись бежать. Тип, не желающий гладкой обтекаемой штамповки, он убегает в Нижний Бинфилд, за ним хватай его. Диковатые ощущения. погоне виделось так живо, что я даже глянул в задний окон с автомобиля. Но это, видно, совесть мучила беглеца. Никто за мной не гнался. Позади лишь белело пыльное шоссе д о з е л е н е л и убегающие, тающие вдали ряды вязов. Я увеличил скорость до тридцати миль. Минут через пять промелькнул поворот на Уэстерхэм. И так решился. Корабли сожжены. Идея, забрежевшая ж в день, когда я получил навехонький зубной протез, осуществилась.